Война привела к радикальному изменению в соотношении сил в мире в ущерб Англии. Разрыв между экономической и военной мощью США и Англии значительно увеличился. Англия вышла из войны во многих отношениях с зависимой от Америки страной. Автор одного из томов английской официальной истории Второй мировой войны Томпсон с грустью замечает, что в день вторжения союзников в Западную Европу Англия перестала быть великой мировой державой. Она потеряла возможность определять свои собственные цели. Новая Европа не будет уже ее Европой и не будет создана ею. Английская газета Гардиан писала в январе 1965 года, что во Второй мировой войне Англия под руководством Черчилля завоевала иллюзорную победу. Англия вышла из войны с улучшившейся репутацией, но с меньшей мощью, чем она располагала в начале войны. Итоги войны для Англии контрастировались с ее военными целями, которые Черчилль формулировал в беседах с президентом Рузвельтом во время Атлантической конференции 1941 года. Тогда оба лидера надеялись, что война приведет к установлению англо-американского господства над миром. Но, как замечает Верджиния Колс, в конечном счете коммунизм, а не капитализм, явился победителем на большей части мира. Второй доминирующей в мире державой наряду с Соединенными Штатами Америки стала не Великобритания, а Советский Союз. Именно эти обстоятельства. Превратили окончание Второй мировой войны в трагедию для Черчилля. Он не примирился с результатами Второй мировой войны и оставшиеся годы своей жизни посвятил усилиям изменить их.